Эпилог. Пушистыми клочками падал снег, застилая округу зимней шалью. Я стояла у окна и наблюдала за возвращающимися с каникул студентами, влекущими за собой чемоданы и сумки на антигравитаторах. До чего же мне повезло не оказаться в их рядах, а провести предновогодие в академии. Вчера Еромир, во всеуслышание объявил, что мы с ним пара. Изабелла, Явившаяся в столовую, еще более красивая и самоуверенная, чем до несчастного случая, чуть не лишилась чувств от возмущения. Вероника и Мария Августа обмахивали ее платочками и пророчили нашей неожиданно образовавшейся паре скорое расставание. За спиной шуршала соседка, разбирая вещи. Я обернулась к ней, продолжая улыбаться. «Зачем столько вещей с собой брала?» уезжала-то всего на неделю. Удивилась я тому, что суета Лианной затянулась. «Мало ли, вдруг что-то понадобилось бы», – протянула соседка, вынимая из сумки платья вместе с плечиками и сразу же развешивая их в гардеробе. Я покачала головой и собиралась вернуться к прерванному занятию, а именно медитировать, глядя в окно. В конце концов мы с Лианной не были подругами, хотя и прекрасно ладили. Но улыбка стекла с моего лица, стоило заметить в руках девушки продолговатую коробку с подозрительно знакомым золотым оттиском в виде скорпиона. Показалось? Совпадение? Мой подарочек был точно покрупнее. Однако, несмотря на попытки успокоить себя, в горле пересохло. Что это? С трудом выдавила я и кивнула на то, что Лиана бережно прижимала к груди подарок на Новый год», – ответила нахмурившаяся Лиана и спрятала коробку под матрас. «А у меня пробежал мороз по коже». «Конец».